Глава шестнадцатая. Что впечатлило меня в злом умысле, когда эта книга впервые попала мне в руки еще в студенческие времена, так это хладнокровная решимость убийцы. Доктор Бикли, как мы выясняем еще на первой странице романа, решает убить свою деспотичную и злопамятную супругу. А он еще и врач, под рукой у которого широкий ассортимент наркотических препаратов. И вот на протяжении первой половины книги доктор медленно превращает свою жену в морфинистку. Делает он это, добавляя ей в чай некое зелье, которое вызывает у нее жуткие головные боли, после чего лечит их опиатами, а потом резко отлучает супругу от морфия. так что она начинает подделывать его подпись на рецептах, чтобы добывать его самостоятельно. Впрочем, обитателям деревни становится ясно, что она оконченная наркоманка. Остальное проще простого. Как-то вечером он просто дает ей смертельную дозу. К убийству его никак не пристегнешь. Большую часть книги я прочитал ночью, а закончил на следующее утро. было трудно сосредоточиться, но местами, что вообще-то довольно забавно, история меня реально захватывала. Как и всегда, мыслями я вернулся к тому последнему разу, когда читал эту книгу, припомнил, как молод я был, как совершенно по-другому реагировал на те же самые слова. Когда я только приступил к работе в книжном магазине «Красная линия» на Гарвард-сквер, после учебы в колледже, Шерон Абрамс жена владельца, вручила мне рукописный перечень своих любимых книг, сплошь детективы, кроме одной. Я давно уже потерял этот список, но хорошо его запомнил. Помимо злого умысла, Широн включила сюда «Возвращение в Оксфорд» и «Девять портных» Дороти Сейрс, «Дочь времени» Джозефины Тей, Ребекку, Дафны Дюмарье, первые две книги Сью Графтон, «Ритуальное омовение» Фэй Келлерман и «Имя Розы» Умберто Эко. Хотя и призналась, что даже ее не дочитала. Мне просто очень понравилось начало. Еще одной ее любимой книгой оказался «Холодный дом» Чарльза Диккенса. Полагаю, вполне можно признать, что в ней тоже есть кое-какие элементы детектива. Помню, как был настолько тронут тем фактом, что она составила такой список специально для меня, что на протяжении двух недель прочел абсолютно все перечисленные в нем книги, даже перечитал то, с чем был уже знаком. И до сих пор помню, как, читая тогда злой умысел, просто-таки восхитился мрачным взглядом автора на саму природу человеческую. Это, по сути, социальная сатира. которая рвет саму идею романтических отношений на куски. На сей раз при чтении этого произведения в хэмптон ин в Рокленде оно больше показалось чем-то из категории ужастиков. Когда Бикли, жаждая жизни, которая для него недоступна, в жесткой и безжалостной манере убивает свою жену, то рушит и свою собственную жизнь. Он теперь навсегда заражен этим актом убийства, который проник в него, будто некая смертоносная инфекция. Незадолго до полудня Гвен прислала мне смс что будет готова выехать из Мена не позже четырех дня. Я ответил ей сообщением, что она может заниматься своими делами столько, сколько понадобится. Я уже решил сходить прогуляться в город. Денек был солнечный, температура немного выше, чем накануне, а дорогу в город я запомнил днем ранее. Выписался из отеля, попросил администратора за стойкой подержать у себя до вечера мою дорожную сумку и пешком направился в центр Роклинда. Заглянул в маленький букинистический магазинчик, где купил томик «Ястреба под дождем» Теда Хьюза. Тед Хьюз. 1930 1998 английский поэт и детский писатель. «Ястреб под дождем» — его первый сборник стихотворений восторженно встреченной критикой. «Взял книгу с собой в тот самый ресторанчик, в котором мы с Гвен ужинали вчера вечером, и устроился за барной стойкой. Заказал пиво и тарелку супа Чаудора с моллюсками, к которому тут подавали маленькие белые булочки». открыл Хьюза и попытался выбросить из головы треволнения последних нескольких дней. Не то, чтобы я так уж волновался, что Гвен со временем докопается до моей роли в смерти Эрика Этвилла и Нормана Чейни, но это расследование омрачало память Клэр и пробуждало воспоминания о годе после ее смерти, от которых, как думал, я окончательно избавился. Покончив с супом, заказал еще пиво. Единственный телевизор с выключенным звуком показывал старый эпизод из "Веселой Компании", какой-то из ранних. Скотчем и Дианой. "Веселая Компания" по-английски "Чирс", американский комедийный сериал, который демонстрировался на телеканале NBC с 1982 по 1993 годы. Эрни Коч Пантуссо и Диана Чамберс. персонажи первых нескольких серий. В кармане загудел мобильник, и я уже было подумал, что это Гвен звонит сообщить, что готова выезжать. Но это оказался Марти Кингшип. — Приветики, — сказал я. — Есть минутка? — Конечно, — отозвался я, подумывая, не выйти ли из ресторана. Но в баре я был один, а бармен открывал коробки с вином довольно далеко от того места, где я сидел. «Глянул тут для тебя на этого твоего Чейни. Ну и типчик, доложу я тебе». «В каком это смысле?» «В том, что если ты ищешь тех, кто хотел его смерти, то проще составить список тех, кто не хотел его смерти. Он с большой долей вероятности убил собственную жену». в каком-то смысле, с большой долей вероятности. В доме начался пожар, и он как-то исхитрился выскочить на улицу, а вот она нет. Шурин Чейни, в смысле брат его жены, написал в полицию заявление, будто уверен, что Чейни подстроил все это, запер свою жену в спальне. Сообщил тогда следователю, что Маргарет, его сестра, жена Чейни, планировала уйти от Нормана, и что тот про это знал. Он изменял ей чуть ли не на каждом шагу, так что она собиралась отсудить у Чейни как минимум половину денег, если не больше. — Они были богаты? — Да, денежки у них водились. У Чейни было три станции техобслуживания автомобилей, но одно время он еще и находился под следствием по поводу отмывания денег. Правда, это ни к чему не привело. А для кого он отмывал деньги? Вроде для какой-то местной группировки, занимающейся наркотой. Он, видать, в какой-то момент переступил черту, поскольку на одну из его станций был вооруженный налет. Одного из работников застрелили. Только вот никто не думает, что это было обычное ограбление». Наверняка месть. Это случилось всего за полгода до того, как погибла его жена. Как я уже сказал, до черта людей мечтало избавиться от Нормана Чейни. Он был вообще по жизни кидала. А куда он подался после пожара? Продал свои автосервисы и купил дом в каком-то микроскопическом городишке Мью-Гемпшире. где-то возле горнолыжных курортов. Но кто-то нашел его там и все-таки пристукнул. Может, и собственный Шурин. С чего это ты так решил? Это не я так решил, а тот коп, с которым я общался. Чейни забили до смерти в его собственном доме, и была борьба. Скорее всего, наркота тут совсем ни при чем. Если б его выцепили бандюки... то кто-нибудь просто пристрелил бы его прямо с порога. А тут явно действовал любитель. Значит, наверняка этот самый Шурин. Но этого Шурина так и не арестовали? Полагаю, у него было алиби. А как насчет его имени? Николас Прюит. Он преподаватель английского языка и литературы в университете Нью-Эссекса. — Да, я все понимаю. Не особо-то похож на убийцу. — Это смотря какого рода книги ты предпочитаешь читать. Марти расхохотался. — Вот именно! Если он и убийца, то скорее из какого-нибудь романа про инспектора Морса. В реальной жизни таких не слишком-то много. Инспектор Индовер Морс. Вымышленный персонаж. Герой тринадцати детективных романов британского писателя Колина Декстера. 1930-2017 — Спасибо, что сделал все это, Марти, — сказал я. — Шутишь? Да это еще прикольнее моих вчерашних развлекух под душем. И это еще только начало. Я обязательно продолжу копать, даже не сомневайся. — Правда? Было бы здорово, — отозвался я. Марти кашлянул, а потом спросил «Не хочу лезть в душу, но не вляпался ли ты часом в какую-нибудь поганку?» «Нет. Все, как я и говорил. Когда ФБРовцы допрашивали меня насчет этого мужика, про которого я ни сном ни духом, то вскользь упомянули, что у него была целая коллекция подержанных детективных книг, причем многие с фирменными закладками старых чертей». «И ты им поверил?» Понизив голос, я постарался напустить в него спокойствие. «Даже не знаю, Марти. Вообще-то не особо. Перед тем, как погибнуть, Клэр потела на наркоту. Ну, ты сам знаешь. Может, она знала Нормана Чейни, и они считают, что я мог охотиться за ним, поскольку он снабжал ее наркотиками или еще чего. Так я, по крайней мере, предполагаю». Мне никогда не следовало просить тебя... «Нет-нет-нет!» — быстро перебил меня Марти. «Пошли они все в жопу! Я знаю, что ты не имеешь к этому ни малейшего отношения, но просто обязан был спросить. Честно говоря, я не стал бы по этому поводу переживать, но стоило мне подумать, что это может иметь какое-то отношение к Клэр, и я просто не смог не прокручивать все это в голове». «Я, конечно, еще слегка покопаюсь...» «Но насчет Клэр ничего не всплывало, и не всплывет, Мэл. Я просто уверен». «Спасибо, Марти», — сказал я. «То, что ты сделал, это просто супер. С меня простава». «Давай и вправду где-нибудь посидим, особо не откладывая. Я тут еще немножко повожу жалом и предоставлю тебе полный отчет». «Как насчет среды?» «Годится», — ответил я. и мы официально договорились. В шесть вечера в Джеки Кроу. После того, как я закончил разговор, рядом нарисовался бармен узнать, не хочу ли я еще пивка. Вместо добавки я попросил ручку и записал имя Николаса Прюита на барной салфетке. Тело так и гудело от возбуждения. Почему-то казалось, что с Николасом Прюитом я попал в точку. Если Норман Чейни убил сестру Прюита, тогда у того имелся весомый мотив. Вдобавок, он преподаватель английского языка и литературы, а значит, наверняка читал незнакомцев в поезде. Похоже, я его нашел. Я нашел, Чарли. Решил, что когда созрею выпить с Марти, надо будет сказать ему, чтобы прекратил изыскание по Чейни. Он все-таки детектив полиции, пусть и на пенсии. Просить его совать нос в нераскрытые преступления, это все равно, что махать куском мяса перед носом у голодного пса. Нужно как-то убедить его, чтоб завязывал. Не было еще и двух часов дня, но у меня уже пропало желание сидеть в баре хоть сколько-нибудь дольше. Выйдя на улицу, я немного побродил по Мейн-стрит. обозревая кирпичные здания, нижние этажи которых занимали сувенирные лавочки с опущенными железными шторами и закрытые в большинстве своем рестораны. Потуже затянув шарф, двинулся в сторону порта, защищенного длинным волноломом, который выдавался в океан чуть ли не на целую милю. Было так холодно, что в морской воде плавали ошметки молочно-белого ледяного сала. Дальше в море, в лучах солнечного света, сверкала чистая вода. Я немного постоял там. Зябкий ветерок с океана упорно пролезал сквозь все слои моих одежек. И тут вновь загудел мой мобильник. На сей раз это было сообщение от Гвен. Она уже в отеле, готова к отъезду. Я ответил ей, что через полчаса буду и двинулся назад. На обратном пути в Бостон Гвен поведала мне, что день у нее прошел в основном в препирательствах с местным отделом полиции, где явно не считали смерть Элейн Джонсон приоритетным делом. И все же она умудрилась выцегнить там бригаду криминалистов, чтобы те обработали дом, сосредоточившись в первую очередь на наручниках и восьми книгах в книжном шкафу на первом этаже». Я спросил у нее, будет ли у меня возможность глянуть на эти книги. Может, получится определить, откуда они взялись. Их упакуют как вещественные доказательства, но у меня будут фотографии, могу вам послать. Сумеете определить, если они из старых чертей? Наверное, если рассмотрю их повнимательней. На все книги, которые выставляются на стеллажи в магазине, в верхнем правом углу титульной страницы проставляется цена либо мной, либо кем-то из моих работников. Но некоторые книги так и не попадают в торговый зал. Их покупают напрямую через интернет. И если я не вспомню конкретный экземпляр конкретной книги, то не смогу и опознать его. Но если Чарли приходил в ваш магазин и купил эти книги, или хотя бы часть из них, тогда... Тогда это означает, что он из наших покупателей. — Верно, — сказала Гвен. Мы только что переехали из Мэна в Нью-Гэмпшир, и уже темнело. Лицо Гвен периодически освещали фары встречных автомобилей. Забыл спросить. Нашлись какие-то свидетели? — Что вы имеете в виду? — уточнила она. «Имею в виду, нашли ли вы того, кто видел кого-нибудь? Ну, или хотя бы чей-то автомобиль неподалеку от дома Элейн Джонсон приблизительно во время убийства?» «А, это? Нет». Я просила соседку через дорогу, ту, которая сообщила, что никто не забирает почту из ящика Элейн. Но она ничего не видела. Эта тетка совсем старая, и я сомневаюсь, чтобы она вообще сумела разглядеть хоть что-то, за пределами собственного дома. «Да уж что-то не повезло», — заметил я. «Меня это ничуть не удивило. Если и есть еще какая-то связь между всеми этими убийствами, помимо вашего списка, то она в том, что нигде нет никаких свидетелей. На самом-то деле вообще никаких зацепок и никаких ошибок со стороны преступника. Должно же быть хоть что-то, На месте убийства Джея Брэдшоу было оставлено орудие убийства. Это тот, который из убийств по алфавиту? Да. Его забили до смерти в собственном гараже. В некотором роде это убийство стоит особняком. Оно довольно бестолковое. Для начала он отбивался и осталось очень много крови. В гараже было полно всяких инструментов, любой из которых годился на роль орудия убийства, но оказалось, что использовали, по крайней мере, первоначально, бейсбольную биту. А откуда известно, что ее не было в гараже? Что ее принесли с собой? Вообще-то неизвестно. Это недоказанный факт. Но другого спортивного инвентаря в доме Брэдшоу не имелось. И все инструменты у него в гараже — столярные. Вот им-то он и был. Столяром. Пока десять лет назад его не привлекли за попытку изнасилования. Брэд Шоу полез к какой-то разведенке, когда собирал ей книжные стеллажи. С тех самых пор он по специальности практически не работал. Навечно поставил перед домом плакат с надписью «Продаю подержанные инструменты». и, по словам его единственного друга, большую часть дня торчал у себя в гараже. Представлял собой легкую мишень. Та бейсбольная бита — это, похоже, единственная улика, не имеющая никакого отношения к этому гаражу. Она была какая-то особенная? Что, бита? Угу. Было в ней что-то необычное. Может, она пятидесятых годов или еще какая-нибудь эдакая... с автографом Мики Ментла, Мики Чарльз Ментл, 1931-1995, прославленный американский бейсболист, семикратный чемпион главной бейсбольной лиги. Нет, новенькая, причем биты этой марки продаются едва ли не в любом спортивном магазине. Это никуда не привело. Вдобавок, не ею был нанесен смертельный удар. Битый Брэдшоу лишь сильно избили, но прикончили ударом тяжелого молотка прямо по голове. Простите уж за такие подробности. Подкатив к магазину, Гвен объявила. «Приехали». После чего быстро добавила. «Ой, вы, наверное, хотели домой? Я даже не спросила». «Все нормально», — заверил я. Мне в любом случае наверняка стоило сюда заглянуть, все проверить. А живу я лишь в нескольких кварталах отсюда. Спасибо, что съездили со мной. Как только получу фотографии книг, можно их вам отправить? — Конечно, — сказал я. До закрытия оставалось еще пятнадцать минут, и мне было видно Брэндона, который сидел за прилавком, уткнув нос в книгу. Я толкнул входную дверь и... и он поднял взгляд. «Босс!» — произнес он. «Привет, Брендон. Он наклонил книгу, которую читал, чтобы показать мне обложку. Это был «Зов кукушки» Роберта Гелбрейта, про которого лишь не так давно выяснилось, что на самом деле это Джоан Роулинг. Джоан Роулинг родилась в 1965 -м. британская писательница, наиболее известная как автор серии романов о Гарри Поттере. Вскоре после появления первого романа про частного детектива Кармарана Страйка «Зов кукушки», якобы дебютного произведения некоего Роберта Гелбрейта, выяснилось, что его настоящим автором является именно Роулинг. «Класс», — сказал он, после чего вновь углубился в чтение. «Я только на минутку. Что-нибудь произошло, пока меня не было?» Брэндон сообщил мне, как вчера вечером явилась какая-то дама в меховой шубе и купила на 200 долларов книг в твердом переплете. Договорились, что их отправят почтой на ее адрес в Малибу. И еще похвастался, что вроде как починил кран в служебном туалете, который постоянно подтекал. «Спасибо», — сказал я. Услышав жалобное мяуканье Нира, наклонился, чтобы поприветствовать его. — По-моему, он скучает по тебе, когда тебя тут нет, — заметил Брэндон, и что-то в этих словах вызвало одну из тех волн необъяснимой печали, что периодически накатывает на меня. Я резко выпрямился, и свет поплыл у меня перед глазами. — Просто проголодался, — промелькнул в голове. Было уже поздно, а с тех пор, как я пообедал в Роклинде, и маковой росинки во рту не держал. Дойдя до дому, я сел в свою машину и поехал через реку в Сомервилл, городок, в котором жил Склер. Сел в баре под вывеской «У РФ О. Салливана», в месте, в котором не бывал уже несколько лет. Выпил Гиннесса, съел один из этих их гамбургеров, размером с грейпфрут, а после поехал в Сомервильскую публичную библиотеку, которая, по моему счастью, была еще открыта. Поднялся на второй этаж, отыскал компьютер с открытым интернет-браузером и вбил в поисковую строку имя, которое мне дал Марти — Николас Спрюит. Тот оказался не только преподавателем английского языка и литературы в университете Нью-Эссекса, но еще и литератором, опубликовал книжку коротких рассказов под названием «Мелкая рыбка». В сети мне удалось разыскать две его фотографии в качестве автора книги, а также не столь постановочную с какой-то факультетской коктейльной вечеринки. Выглядел Прюит так, как обычно и представляешь себе университетского профессора. Высокий, суталоватый, с небольшим животиком и торчащими во все стороны волосами, словно он постоянно запускал в них пятерню. Волосы у него были темно-каштановые, но коротко подстриженная бородка была основательно прихвачена сединой. Позируя в качестве автора книги, он повернулся в три четверти и смотрел в объектив с таким видом, будто ждал аплодисментов. «Воспринимайте меня всерьез», — говорило выражение его лица, — «не исключено, что я гений. Может, я малость грубоватый и циничен, но это то, что я в нем увидел. Я всегда с некоторым подозрением отношусь к сочинителям художественной прозы, с их попытками обрести бессмертие. Вот потому-то и предпочитаю писателей, детективщиков и поэтов». Мне нравятся авторы, которые знают, что битва, в которой они сражаются, заранее обречена на поражение. Хотя всяких сведений про Николаса Прюита, который, судя по всему, сходил просто за Ника, в сети отыскалось предостаточно, про его личную жизнь я не нашел практически ничего. Если он и был женат или имел детей, то никакого подтверждения этому факту не обнаружилось. Из всего, что я прочел про него, больше всего поведал мне один пост на сайте, позволяющим студентам анонимно оценивать своих преподавателей. Целая куча отзывов склонялась к тому, что препод этот вполне достойный, пусть даже получить у него высший балл порой нелегко. Но один из пользователей написал, «Вообще-то стрёмный он какой-то, этот профессор Плюит, слишком уж...» впёртый в «Леди Макбет, если честно. Не пойму, почему он вечно берет себе ее роль, когда мы разыгрываем сценки оттуда на семинарах? Совсем немного, но хоть что-то. Я уже успел нагородить у себя в голове целую схему, по которой Николас Прюит мог превратиться в Чарли. Итак, сестра Прюита, Маргарет, выходит замуж за Нормана Чейни, который оказывается не просто обычным мерзавцем, а самым настоящим преступником, причем в конце концов и вовсе убивает сестру Прюита, ухитрившись выйти сухим из воды. Прюит решает убить Нормана Чейни, но знает, что если он это сделает, то станет первым подозреваемым. Так что, подумывая, не нанять ли кого-нибудь для выполнения этой задачи, заходит на Дагбург, и натыкается на мое сообщение насчет незнакомцев в поезде. Он преподаватель английской литературы и хорошо знает эту книгу, понимает, что именно я предлагаю. И мы обмениваемся именами и адресами жертв. Он убивает Эрика Этвилла, все отлично, и не только потому, что это сходит ему с рук, но и поскольку на самом-то деле это ему понравилось. Это дает ему власть, который он всегда жаждал. Когда умирает и Норман Чейни, то Прюит, который в тот момент находился где-то далеко от места преступления, обеспечивая себе алиби, ощущает себя чуть не всемогущим. Убивать это здорово. Он решает, что должен найти того, с кем поменялся, того, кто убил вместо него Чейни. Это не так уж сложно. Проведя кое-какие изыскания, Фрюит узнает, что незадолго до смерти Эрика Этвилла допрашивала полиция в связи с дорожно-транспортным происшествием, во время которого погибла жена некоего Малколма Кэршоу. Выясняется, что этот Кэршоу работает в книжном магазине, специализирующемся на детективах. и что однажды он разместил на своем сайте список восьми идеальных убийств, использованных в сюжетах литературных произведений. Причем в этом списке незнакомцы в поезде. Проходит год, за ним другой, а Прют никак не может забыть, как вдруг ожил, когда забрал жизнь другого человека. Каждый семестр, когда речь на лекции заходит о шекспировском Макбите. Он чувствует, как это кровожадное чувство все сильнее овладевает им. Прюитт приходит к мысли, что нужно проделать это еще раз, совершить убийство. И вдохновленный перечнем восьми идеальных убийств приступает к поиску жертв. Может, даже специально делает это чуть ли не в открытую, ведь так они с Малкомом Кэр-Шоу в конце концов встретятся. Все идеально сходилось». и меня переполняло восхищение, смешанное с ужасом. Оставалось лишь воочию повстречаться с Ником Прюитом и посмотреть, как он отреагирует. Но сначала мне хотелось прочесть его сборник коротких рассказов. Я зашел на библиотечный сайт Minitman посмотреть, где книга имеется в наличии, в надежде, что прямо здесь, в Сомервилле. «Минитмен» — электронная база данных по библиотечным фондам всех публичных и научных библиотек Массачусетса. Но нет. Имелся, правда, экземпляр, отмеченный соответствующим значком в публичной библиотеке Ньютона. Она была уже закрыта, но открывалась завтра в 10 утра.